Глава двадцать «Как это вы не можете отправить послание?» Искренне удивилась я, чувствуя, как внутри зарождается страх. «Я же говорю вам, мисс», — развел руками маг. «Послание просто не достигает цели». Он взглянул на меня, уточнив в который раз. «Вы уверены, что над вашим поместьем установлена магическая сеть?» «Еще бы!» — начала я раздражаться. «Что-то здесь было не так. Сообщение с предупреждением не уходило ни в поместье и ни на рудник. Будто кто-то прерывал связь. Но такого быть не могло. Или могло?» «Сэр», — обратилась я к магу, стоя рядом с ним в его небольшом кабинете, обставленном мило, но просто. «Впрочем, что еще нужно было для такого дела? Маг и его силы. А остальное уже мелочи». Это же не столица, где каждый пытается выставить себя в наилучшем свете и максимально изысканно богато, а порой и чванливо, обставить приемный рабочий кабинет. Здесь, в Порт-Руане, все было немного проще, но дело было не в этом. Мага мне порекомендовали как хорошего специалиста, а он никак не мог связаться с моим отцом и передать ему все то, что я считала важным. «Сэр», — повторила, решив уточнить, — «Скажите, не мог ли маг с вашим даром перехватить послание?» «Вы предполагаете, что это не сбой?» — приподнял брови мой собеседник. Я кивнула, соглашаясь. «Все возможно. Но уровень этого мага должен быть намного выше моего. А я не без гордости могу сказать, что у меня третий. Это, знаете ли, что-то да значит. Это значит лишь то, что маг второго уровня вполне может накрыть поместье колпаком» и ему хватит сил не пропустить сообщение адресату. Вступил в разговор Итан, молчавший до сей поры. Мой собеседник взглянул на Берингтона поверх очков и кивнул с явной неохотой, соглашаясь. «Да, сэр, вы правы». «Вот черт!» — вырвалось у меня, и я, опомнившись, оглянулась на Итана. Но мужчина лишь криво улыбнулся, видимо, решив не заострять внимание на отсутствие у меня манер, А, возможно, просто свыкся с той мыслью, что я все же не леди, как ему хотелось бы. «И что, сделать ничего нельзя?» — спросила я мгновение спустя. «Увы, мисс», — развел руками маг, и мы распрощались. Уже покинув здание, где находился кабинет мага по связи, я шагала по темной аллее, понимая, что жизнь моя сделала крутой поворот. Теперь все сходилось к валю. «Опасность казалась мне реальной и такой существенной, что единственное правильное решение, не дававшее покоя, давило на виски, веля бросить все и мчаться к отцу, пока не поздно». Мисс Дорман. Итан, идущий рядом, окликнул меня, заставляя прервать размышления. «Да, милорд. Что вы решили делать?» Спросил он спокойно. «Так будто еще пару часов назад мы не спасали своей жизни, отбиваясь от наемников Персиволя». «Вернусь домой», — сказала честно. «Надеюсь, вы не собираетесь делать это одна?» Насмешка в голосе Итана неприятно кольнула слух. «Ваш доблестный защитник, мистер Томас Грин, проведет три дня в лечебнице. Он просто не в состоянии сопроводить вас». «О!» — рассмеялась, оглянувшись на Берингтона. «Если вы думаете, милорд, что меня остановит мысль о том, что придется проделать путь от портРуана в гордом одиночестве, то сильно ошибаетесь». «Ни на мгновение не позволил себе усомниться в вашей храбрости, мисс Дорнон», ответил мужчина и неожиданно остановил меня, взяв за руку. «Особенно после того, как вы спасли всех нас». «Но...» — начала было я, ощущая волнительное тепло от этого простого прикосновения. «Я просто предлагаю свою помощь», — удивил меня Берингтон и тут же добавил. «Долг платежом красен, мисс Дорнен, а я не люблю быть должным». Первой мыслью было проявить гордость и сказать, что я и сама не лыком шита. Но я почти сразу отбросила ее, понимая, насколько глупо было бы отказываться от предложенной помощи. Да и что скрывать, мне чертовски хотелось, чтобы Берингтон еще немного, пусть несколько дней, но побыл рядом. А еще очень хотелось понять, почему меня так тянет к этому почти незнакомому мужчине. Тянет так сильно, что отключается голова, а сердце сходит с ума. «Почему бы и нет?» — сказала я, ощущая странное волнение от близости Итана. Сейчас на тротуаре дороги, стоя напротив лорда, я смотрела в его глаза, и даже губы чесались. Так хотелось ощутить прикосновение его губ. «Да что же это со мной?» Подумала я отчаянно и яростно. Почему я снова возвращаюсь к этим глупым желаниям и мыслям? Но Берингтон тоже смотрел на меня. И я очень многое отдала бы сейчас, чтобы узнать, о чем думает этот джентльмен. Тогда решено. Сказал он и улыбнулся. Я помогу вам, мисс Дорнен. Отвезу в ваше поместье, чтобы лично убедиться в том, что вы будете в безопасности, а с вашим отцом все в полном порядке. Согласны? Кивнула, отводя взгляд. Тогда не будем мешкать, предложил Итан. Предлагаю вернуться и все же поспать несколько часов до рассвета, а с первыми лучами солнца тронемся в путь. Поедем без экипажа, предложила я, продолжая идти вперед. Берингтон зашагал рядом, настолько близко, что его рука едва не касалась моей. Думается, мне в приличном обществе это что-то бы дозначило. В приличном напомнил о себе, но не в пиратском городишке под названием Порт-Руан. «Предлагаете преодолеть весь путь верхом?» спокойно спросил Итан. Кажется, он и не думал возмущаться относительно того, что настоящей леди неприлично ехать без сопровождения и без экипажа в присутствии одного лишь джентльмена. Впрочем, он уже успел понять мой характер. Или ему попросту было все равно. Да и кому это важно? Здесь нет условностей а столица с ее мерками того, что является приличным, а что нет, находится слишком далеко, чтобы переживать по этому поводу. «Да», — сказала я, — «так будет быстрее». «Понимаете», — бросила быстрый взгляд на спутника, «я чувствую, что нам надо торопиться. Не зря отсутствует связь с поместьем и рудником». «Если надо, значит надо», — согласился Итан и неожиданно предложил мне руку. Я взглянула на его локоть и, поколебавшись с долю секунды, приняла вежливый жест мужчины, ощутив, как где-то глубоко внутри меня что-то дрогнуло, и приятное тепло снова заструилось по венам. «Мёртв», — констатировал Персиваль, поднимаясь с колен. «Как есть мёртв, сэр», — поддакнул его сопровождающий. Владелец рудника потряс ладони, словно пытаясь избавиться от самого прикосновения к чужой смерти. Затем он повернул голову и, взглянув на слугу, жестом велел ему подвести лошадь. «Но как?» — спросил он. Ему проломили голову. мак наемник сопровождавший Персиволя всегда и везде, порой незримый и похожий на тень, в этот раз не скрывал своего присутствия рядом с хозяином. Вышел, покинув укрытие темноты, и встал перед взором нанимателя, глядя, впрочем, не на него, а на тело своего знакомого, который сейчас лежал бездыханно на мостовой в луже натекшей крови, такой темной и густой, что она казалась просто пятном грязи в свете одинокого фонаря, освещавшего трущобы. «Значит, проломили!» Взяв под узцы жеребца, Персиваль передернул плечами. «Кто?» — уточнил, посмотрев на мага. Керк был очень сильным боевым магом. «Я предлагал вам послать меня вместо него, позволил себе перебить нанимателя маг. Но вы не посчитали нужным прислушаться к моим словам, и вот что из этого вышло». «Не думал, что все окажется настолько сложным», почти равнодушно ответил Персиваль. «Одно быстрое движение, и вот он уже сидит в седле, широкоплечий с прямой спиной». «Но наш дорогой мистер Дорнон пока не в курсе того, что происходит с его дочуркой, и мы вполне можем сыграть на его любви к мисс Дорнон», — добавил он почти мягко. «Поедемте немедленно в порт. Нам надо как можно скорее перевести последний груз на судно и отправляться назад». Темнота выплюнула еще несколько людей. Сопровождавших Персиволя оказалось пятеро. И только один из них являлся простым человеком, остальные были магами разных специальностей. Тот, что находился ближе к хозяину рудника, являлся и его телохранителем. Сейчас, взлетев в седло, он пристроился рядом со своим господином, готовый защитить его любой ценой, хотя понимал, что опасности в данный момент нет, иначе он ощутил бы ее в полной мере, а так просто переулок с мертвым телом. Все важное здесь уже произошло. «Берт!» — рявкнул Персиваль и от всадников отделился один. Высокий, со светлыми волосами и узким лицом, на котором выделялись почти прозрачные глаза, отчего казалось, будто мак ослеп. «Немедленно отправь послание ко мне в особняк. Пусть гард перекроет все пути сообщения с домом Дорнанов и Рудником. Но прежде я хочу, чтобы ты отправил нашему дорогому Алану письмо». — Содержание то, о котором вы говорили заранее? — спокойно уточнил маг. — Да. И будь любезен, сделай так, чтобы после получения моего письма даже словечко не могло проникнуть на территории Дорнана. Понял? — Я все сделаю, сэр, — последовал быстрый ответ, и Персиваль, прежде чем ударить в бока жеребца, кивнул в темноту, велев, а теперь все едем в порт. — А как же тело Керка? — спросил кто-то из магов но не получил ответа и несколько секунд спустя всадники двинулись в путь оглушая окрестности топотом лошадиных копыт внизу было холодно и сыро температура разнилась столь разительно, что прежде чем спуститься в шахту приходилось надевать теплую одежду но алан дорнанн был не из тех кто жалуется из за таких мелочей он просто не обращал на подобные неудобства внимания, принимая их как должное. В сопровождении нескольких людей, в число которых входил и Андерс, Алан ступил во мрак шахты. Фонарь на его каске сиял магическим голубым светом, слишком холодным и таким уместным в этом полумраке. Впереди шел проводник. Алан знал его. Дик Тренси был одним из лучших рудокопов и знал рудник как свои пять пальцев. Поэтому никто не удивился, что именно он возглавляет шествие. А еще у Дика был слабый, но весьма полезный дар. Он чувствовал движение земли и, если находился в шахте перед обвалом, мог предвидеть это. Только, увы, в те несколько смен, когда Дорнан лишился своих людей, погибших от подлости Персиволя, Дик находился на поверхности и отдыхал, а потому и не смог предотвратить несчастье. Сейчас мужчина следовал вперед, уверенно уводя за собой хозяина рудника и Сандерса вместе с двумя работниками, которые отправились как сопровождение на всякий случай. Фонарь подрагивал. Свет стелился ярким пятном, вырывая из лап темноты то каменный выступ, то грязную лужу. Где-то постоянно капала вода, и эта капель вместе с чавканием грязи под ногами людей неприятно раздражала слух. Но никто не обращал внимания на подобное. «Где эта пещера?» — уточнил Алан, когда они провели под землей уже больше получаса, при том, что подъемник спустил их сразу на самый нижний уровень, сэкономив время. «Еще немного, сэр», — пообещал Сандерс, следуя за своим начальником. «Вы почувствуете, когда мы подойдем ближе», — загадочно проговорил кто-то из мужчин за спиной Дорнана. Сначала он не понял смысла слов. А затем, когда действительно почувствовал это, сообразил, на что намекал рудокоп. Просто в один прекрасный или не очень момент воздух словно завибрировал, и слуха Алана коснулся странный неприятный звук, будто низкий гул, наполнявший пространство и усиливавшийся по мере продвижения группы людей к цели, еще незримый, но уже ощущавшийся даже клеточками тела. «Слышите, мистер Дорнон?» Спросил Сандерс, и Аллен кивнул. Просто кивнул, вслушиваясь, как нарастает гул, проникая под кожу, заставляя ее неприятно зудеть. Даже в кончиках пальцев на руках и ногах, будто кто-то колол иглами. Неприятно, остро, раздражающе. В какой-то момент захотелось остановиться и, развернувшись, поспешить прочь от непонятной пещеры, куда Дорнан еще не вошел и к которой пока даже не приблизился. «Дик!» позвал впереди идущего Сандерс. «А что чувствуешь ты? Расскажи-ка нам с мистером Дорнаном». Аллану показалось, что ответ Тренси важен. Именно поэтому Сандерс и задал этот вопрос, чтобы он, Алан, все понял или получил зацепку. «Ничего не слышу, сэр. Только как вы шлепаете по земле ногами», ответил Дик, и брови Аллана приподнялись. «Кто еще что слышит?» спросил остальных Сандерс. Или вас волнует только звук наших шагов. Из ответов выяснилось, что гул, нарастающий и уже давящий незримыми тисками голову, слышит все, кроме дика. Но и это было до поры до времени. Еще спустя несколько минут Тренси сказал, что слышит то же, что и все, только еле слышно. Стойте! Алан застыл на месте, понимая, что звук буквально сводит его с ума. Давайте передохнем. «Мне кажется, сэр, нам стоит скорее выйти в пещеру, чтобы вы взглянули на то, что находится там. Боюсь, что задержка нам всем лишь во вред». Слова Сандерса показались Дорнану резонными, потому что его голова уже гудела так, будто в ней вместо мозга и костей поселился улей диких пчел, а уши попросту начали болеть. Того и гляди, из носа хлынет кровь. И отчего-то Аллану совсем расхотелось идти дальше. Что открыл обвал? Какую напасть? Ведь в том, что впереди нет ничего хорошего, Дорнан был уверен. Но посмотреть хотелось, иначе как понять, что именно открылось в его руднике? А затем в голове молнии сверкнула острая мысль. А не эту ли пещеру искал Персиваль? Не из-за нее ли столько проблем и несчастья обрушилось на мою голову и на моих людей? Что если сосед Мак знал о том, что таит в себе мой рудник, и что если Персиволю нужно то, что скрывают своды пещеры? Конечно, глупо, но отчего-то Алан уверился в правдивости своей догадки, и это придало ему сил спешить вперед. Чем дальше они углублялись в шахту, тем больше опускался потолок, а вырытый проход становился таким низким, что порой приходилось брести, наклонив голову земля давила своей тяжестью. Казалось, еще немного, и она обрушится, похоронив несчастных под тоннами камней и глины. Но Алан Дорнон знал, что это лишь его собственный страх, его фобия. А опоры, которые еще пару дней назад укрепили маги, надежно держат пласты пород над головой. Но легче от этого не становилось. А гул, набиравший силу, только усугублял состояние. И все же Аллану хотелось увидеть причину, вызывавшую этот звук. А уже после он решит, что делать дальше. Засыпать все землей, взорвав к чертям, или дать знать в столицу королю и его магам. «Решу, когда увижу», — сказал себе мужчина. Ход тем временем свернул налево и впереди забрезжил свет. Странный, неживой, несмотря на желтизну. Похожий на свет солнца если бы оно было холодным и не согревало землю. «Уже скоро», — проговорил Сандерс, а Дик прибавил шагу, так как в этом месте проход значительно расширялся и можно было идти, не скрючившись в три погибели, а распрямившись во весь рост. «А что это за звук?» — удивленно проговорил Алан, услышав странный шум, едва различимый на фоне сплошного гула. «Похоже на рокот прибоя, сэр», — произнес Трэнси. Но Дорнен не успел удивиться словам рабочего. Свет впереди стал ярче, и показался проход, ведущий в просторную пещеру, за стенами которой находилось то, что так интересовало Аллана и его спутников. А еще именно в этот миг он понял смысл вопроса, заданного Сандерсом Дику. Маг не слышал гула до определенного момента, и он не давил на уши Трэнси, в отличие от его спутников. Это могло означать лишь одно. То, что скрывало в своих недрах таинственная пещера, влияло на сознание простых людей, не имевших в себе магии. И никак не воздействовало на магов, разве что на слабых, каким являлся Дик. А вот Перси валю, и тут Алан мог дать руку на отсечение. Звук был бы едва слышен, или вовсе маг ощутил бы нечто иное, отличное от гул раздражавшего слуховые рецепторы Дорнана. А значит, он не ошибался. Истинной целью соседа была пещера, не рудники. Когда Алан Дорнен переступил порог пещеры, в глаза ему ударил свет. Гул зарычал, будто встревоженный зверь, предупреждающий, что будет нападать, и в одно мгновение стих, оставив в опустившейся тишине лишь рокот далекого прибоя, такого неестественного здесь, на глубине шахты.